Глава 4. Затерянный в мире Я так и не понял, в какой момент потерял сознание. Веки сомкнулись сами, но вот чтобы разомкнуть их, пришлось приложить небольшие усилия. Я находился в темном месте, тонкие лучи солнца пробивались сквозь немногочисленные проемы в потолке, почти не освещая пространство вокруг. Отовсюду веяло душной сыростью, слышалось в отдалении одинокая копель. Первая мысль — я в пещере. Жутко болела голова и нос. В правом плече тоже неприятно тянуло, словно кто-то скрупулезно вытягивал из него нитку за ниткой. Болели и колени, хотя и не настолько сильно, чтобы невозможно было терпеть. Все же основное внимание на себя перетягивали голова и нос. Я решил заглянуть в нейроинтерфейс и проверить состояние здоровья. Оно составляло всего 54%. Кроме этого, имелось куча уведомлений, сообщающих о разного рода повреждениях и негативных состояниях организма. Попытался пошевелиться и не смог. Я огляделся. Улучшенное зрение быстро адаптировалось к окружающей обстановке. Мои руки были подняты, а запястья плотно связаны крепкими лианами. Ноги тоже. На ногах, к слову, не было обуви. Конечности настолько затекли, что я их почти не чувствовал. Да и торс плотно примыкал к шершавому стволу и был обмотан теми же лианами. При этом при мне не наблюдалось ни ранца, ни энергоплаща ни ремня с пристегнутым к нему обмундированием и перевязью для торса. А шлем и плазмокатану я потерял еще при падении. Какого черта? Что здесь произошло? Неподалеку, где-то слева, раздавался монотонный шорох, что-то наподобие хруста. Чтобы увидеть, что там происходит, мне пришлось повернуть голову. Полностью сделать это не получилось, однако я все же увидел то, что хотел. Правда, всего одним глазом, но увидел. И увиденное повергло меня в шок. Метрах в трех от меня, в кольце света, образованного проникающими сквозь потолочные проемы лучами искусственного солнца, на корточках сидел человек. Мой энергоплащ был небрежно накинут на его худые плечи. На ногах обуты мои ботинки. Тут же рядом лежали катана и шлем, который я уже не надеялся отыскать, и ремень с перевязью. Человек ковырялся в моем ранце, вытаскивал предмет за предметом и тщательно осматривал, так обычно орангутанги изучают непонятные вещи, волею судьбы, попавшие им в лапы. А еще он медленно сжевал. Видно было, как работали его заостренные скулы, на чумазом исхудавшем лице. Чуть подрагивали небрежно свисающие засаленные пучки длинных волос и грязная топорщаяся во все стороны борода. И по характерному звуку хруста сразу можно было понять, что жевал он галету. «Мою, черт бы его побрал, галету, из моего ранца!» «Эй!» — попытался окликнуть наглеца я, но голос прозвучал хрипло и болезненно. Я сильно гундосил, будь-то совсем недавно подхватил простуду. От натуги к носу прихлынула волна боли. — Ты кто на хрен такой? Человек резко перестал жевать и поднял голову, глянув в мою сторону. Поднял с земли недоеденную галету, засунул остатки в рот и снова принялся жевать. Чертов хруст начал уже меня раздражать. Потом он отстегнул флягу от ремня, отвинтил крышку и принялся большими глотками поглощать жидкость. Я ощутил острый приступ жажды и голода. те бактерии внутри меня были готовы взбунтоваться в любой момент. — Ты кто такой? — повторил вопрос я. — И какого черта ковыряешься в моих вещах? И зачем связал меня? Наглец отбросил опустевшую флягу в сторону, шумно рыгнул и вытер рот тыльной стороной ладони. Не сводя с меня пристального взгляда, медленно приподнялся и поднял с земли грязное покоцанное копье с длинным наконечником с крупными зазубринами по бокам. Сделал в мою сторону осторожный шаг, потом второй, третий, и уже через пару мгновений очутился передо мной. Я ощутил тошнотворный запах немытого тела, и застоявшиеся мочи. Хорошая еда, прозвучал его надрывный голос. Голос, в котором отчаяние боролось с безумием. Выцветшие серые глаза смотрели словно сквозь меня. Конечно, хорошая, долбаный ты урод, потому что это моя еда, и вещи, которые ты на себя нацепил, тоже мои. Человек пробурчал что-то нечленораздельное. Кто ты такой? В третий раз повторил я. — Это мой дом, — сказал он. — Я здесь живу. — Твой дом? — Что ты несешь? Это место не может быть твоим домом, потому что все, что тебя окружает, — это локация на арене. Огромная и живая, но всего лишь локация. Наглец не понял ни единого слова, что я произнес. Это было видно по его глазам и глупому выражению лица. Кто он, черт возьми, такой? И как сюда попал? Какой-то заключенный, отбившийся от группы участников предыдущего турнира? Или его сюда послали целенаправленно? Почему администрация тебя не ликвидировала? И как ты выжил? — Я хороший охотник и добытчик, — улыбнулся человек, обнажив желтые и местами черные зубы. — Зачем ты меня связал? — спросил я. — Развяжи немедленно. — Нет, — покачал головой он. Чуть нахмурился и с интересом стал меня разглядывать. — Ты моя добыча, я не могу тебя отпустить. — Почему, черт тебя возьми, не можешь? — Ты нужен ему. — Ему? Кому это ему? Человек не ответил. Я же решил, что хватит уже играть в славного малого и что пора применить телепатию. Активировал способность и направил пси-импульс в сторону этого аборигена. Но первая попытка овладеть его телом потерпела крах. У наглеца, как оказалось, стояла неплохая пси-защита. Я не вылетел из его разума пушечным ядром, но едва удержался на краю сознания. Все же четыре ранга повышенного пси-потенциала и два телепатии наделили меня неслабой пси-устойчивостью. И тут я все понял. Ну, может, не все, но многое. Во всяком случае, те обрывки мыслей и воспоминаний, что кружили вокруг его разума, как мелкий космический мусор по орбите обитаемой планеты, выставили передо мной приблизительную картину происходящего. Во-первых, этот человек... Сумасшедший. Конечно, чтобы понять это, не обязательно было лезть к нему в голову, но телепатия, тем не менее, развеяла все сомнения. Во-вторых, у этого полуумного идиота тоже был установлен нейроинтерфейс. Одному богу известно, почему администрация арены не активировала в нем какой-нибудь протокол на самоуничтожение или подчинение и почему вообще позволила отбившемуся от основной группы заключенному шастать по локации, как у себя дома. Но она дала ему возможность выжить. Более того, этот псих, судя по мощной пси-защите, неплохо так прокачал свои пси-возможности. Съехавший катушек псионик явление смертельно опасное, но крайне редкое, при этом вполне реальное. Когда-то я читал о подобном. Но вот сталкиваться с таким явлением еще не приходилось. Я попытался пробиться в глубины его разума во второй раз, но меня вновь отшвырнули, как какую-то бездомную шавку. Интересно, а этот идиот вообще понял, что я собираюсь проникнуть в его сознание? Вполне возможно, что нет. Сейчас в нем работали инстинкты, рефлекторно наработанные при помощи скрытых механизмов нейроинтерфейса. И тут меня коснулся импульс, идущий извне. Полностью поглощенный чужим сознанием, я как бы вышел из собственного тела, поэтому не мог в полной мере ощущать все то, что происходило со мной в реальности. Но там сейчас что-то происходило, что-то настолько из ряда вон выходящее, что мои инстинкты потребовали вернуться обратно. Я пробыл в сознании аборигена около трех минут но после выхода ощутил небольшое псиистощение, Похоже, для того, чтобы удержаться на краю его разума, моей псизащите пришлось принять на себя несколько увесистых ударов. Я деактивировал телепатию и быстро вернулся в свое тело. И первое, что услышал, — это оглушительный рев голодного зверя, от которого все мое нутро задрожало и вмиг покрылось льдом ужаса. Но благодаря улучшению укрепленной нервная системы третьего ранга, я быстро взял себя в руки и сосредоточился. — Эй ты, чертов урод, развяжи меня! — сдержанно попросил я. Но потом все же сорвался и выкрикнул. — Развяжи! — Нет, — покачал головой он. — Ты нужен ему. — Опять это ему. — Похоже, этот идиот. Хочет скормить меня какому-то зверю. Нетрудно догадаться, какому. плотоядному динозавру. Рев раздался снова. Такой же оглушительный и леденящий кровь в жилах. Я задергался, пытаясь освободиться. Руки не поддавались, бедро левой ноги разболелось от напряжения, ведь прошло всего несколько дней после того, как глубокая рана на нем затянулась. Но вот правую ногу, я все же вырвал из пуд. Правда, ситуацию это не изменило, потому как остальное тело было по-прежнему сковано тугими лианами. Впереди я заметил огромную тень, почти полностью закрывшую собой все немногочисленные источники света в пещере. аборигент чуть пригнулся и осторожно отшагнул в сторону. — Эй, ты куда? — возмутился я. — долбаный урод, освободи меня! Через миг я увидел вытянутую голову огромного динозавра, а спустя еще пару секунд он уже предстал передо мной во весь рост. Щетинистая поверхность кожи в полумраке казалась черной, отчего выглядело существо еще более зловеще. «Сука!» — вырвалось у меня, и я задергался еще интенсивнее, уже не обращая внимания ни на боль в бедре, ни на затекшие конечности. Ящер сделал два шага вперед, пригнул голову, которая казалась непропорционально большой по сравнению с туловищем, чуть наклонился и протяжно прорычал. В пещере были не очень высокие потолки, но это его не смущало. Не сказать, что он был сверхгигантом, но достигал около трех метров в высоту и весил, наверное, не меньше тонны. То, что он хищник, сомнений не было. Огромная пасть изобиловала острыми зубами в несколько рядов. Передние лапы с небольшими коготками смотрелись на его теле нелепо, зато задние были настолько мускулистыми и толстыми, что не оставалось сомнений, что под их тяжестью не выживет ни одно живое существо. — О, великое создание! — прозвучал монотонный голос неподалеку. «Прими этот дар в честь моей покорности тебе!» Я не видел этого чудака, но в голове возник ясный образ вставшего на одно колено и преклонившего голову человека. Безумие! Неужели этот идиот поклоняется рептилии? Динозавр снова прорычал, видимо, поблагодарив его за оказанную честь и направился в мою сторону. Нас разделяло каких-нибудь шесть-семь метров. Значит, жить мне осталось не больше трех-четырех секунд. Я сконцентрировался на твари и активировал телепатию. Если уж она не подействовала на поехавшего крышей человека-псионика, то на примитивном ящере должна сработать. Мое сознание мгновенно врезалось в мозг динозавра. Я тут же ощутил непомерную ярость и голод, которые почти ничем друг от друга не отличались, потому что работали в унисон. Сознание существа было холодным, недружелюбным и почти пустым. Оно напоминало темную пещеру. Тем не менее, я быстро нащупал рычаги, на которые следовало давить, чтобы остановить движение существа к цели. Следующим этапом было перехватить контроль над телом, что я незамедлительно и сделал. Я оглядел полутемную пещеру с почти трехметровой высоты. До потолка оставался какой-нибудь метр с небольшим. Перед собой увидел свое человеческое тело, привязанное к стволу дерева толстыми лианами. Взгляд у меня был отсутствующий, как у обесточенного андроида, что вполне объяснимо, ведь мое сознание сейчас находилось в чужом теле. Позади ствола из потолка бил столб света, а правее на коленях стоял абориген, склонив голову и положив перед собой копье. Почти в такой позе я его и представлял. Повсюду были разбросаны черепа и кости небольших динозавров, и у меня промелькнула мысль, что этот психопат питался мясом рептилий. Неужели все это время ему удавалось охотиться на этих огромных тварей, и при этом он сам не стал кормом? Ближе к выходу из пещеры, откуда, судя по всему, явился и тот хищник, в теле которого я сейчас находился, располагалось огромное кострище, но ни дыма, ни огня в нем не наблюдалось. Неимоверный голод жег внутренности, я чувствовал, как слюна ручьем течет из пасти, а еще я чувствовал запахи — свой, этого чудака и целую гамму других. Сознание динозавра пыталось пробиться сквозь мою псизащиту, но оно было слишком примитивно и слабо, чтобы вообще хоть немного разобраться в ситуации. Я повернулся к аборигену и сделал шаг в его сторону. Тяжелый шаг. Находиться в теле существа, которое весило в несколько раз больше, чем мое собственное, было крайне непривычно. Я чувствовал себя неуклюжим и неповоротливым. — Что-то не так, о великое создание? — отчетливо услышал я. Идиот поднял голову и удивленно посмотрел на меня. — Тебе не нравится мой дар? Я хотел что-то сказать, но лишь звучно прорычал. И на что я рассчитывал? Что у динозавра вдруг появятся голосовые связки, способные издавать звуки человеческой речи? Нет, все произошло машинально. «Прости, я думал, что тело этого человека станет для тебя деликатесом. У него мягкое мясо и теплая кровь. Я уверяю, такого ты еще не пробовал». «Вот же, ублюдок, это ты сейчас станешь для меня деликатесом, а не тело этого человека», — подумал я и сделал в его сторону еще один шаг. «Неприятно это осознавать, но мне придется его сожрать» ну или, как минимум, откусить голову. Видимо, как он здесь оказался и что стало причиной его поехавшей крыши, я так и не узнаю. Ну и черт с ним. Главное выбраться отсюда. Правда, что делать после того, как я убью этого идиота, я пока не решил. Ведь кто-то же должен отвязать меня от ствола дерева, а провернуть это динозавру с его передними лапками будет весьма затруднительно. Абориген вскочил на ноги и попятился. Копье он оставил на земле, но передо мной выставил руку и раскрыл ладонь. — Я не понимаю твое недовольство, о великое создание, — отрывисто проговорил он. — Я хотел тебя порадовать, и не надо ко мне приближаться. Ты же знаешь, что не надо. Он сделал еще пару шагов назад. Я же наклонил голову и попер на него, раскрыв слюнявую пасть. Идиот не выглядел испуганным, хотя жить ему осталось всего несколько секунд. — Не хотел я тебя убивать, урод, но ты не оставил мне выбора. И тут из ладони аборигена на меня прыснула струя обжигающего пламени. Резкая боль окатила морду. Я отпрянул и замотал головой и ощутил, как в глубине подавленного мною сознания ящера всколыхнулось что-то дикое и первобытное — страх. Настолько сильный, что мои пси затрещали под его напором. Ничто не способно устоять перед истинным страхом, а дикие животные, в том числе и огромные рептилии юрского периода, до одури боятся огня. Вот значит, как этот затерявшийся на локации придурок отбивался от гигантских ящеров. Он просто отпугивал их пламенем. Находчиво. — Я предупреждал, — назидательным тоном произнес абориген. — Лучше не приближайся. Ничем хорошим это не кончится. Боль все еще жгла щетинистую кожу. Животный страх бил тревогу, но я держался. Это не мое тело, не моя боль. Я лишь чувствую то, что чувствует объект моего пси-вселения. Поэтому я тряхнул тяжелой головой и, распахнув зубастую пасть, бросился на этого полуумного пирокинетика. Поток огня ударил в морду обжигающим ветром. Я рефлекторно запрокинул голову, насколько это позволил позвоночник, чтобы пламени попало в глаза. Почти всю шею обдало острой болью. Страдальческий рык вырвался из глотки. Ярость взорвала мозг. Страх внутри заклокотал еще сильнее, и я понял, что могу утратить контроль над телом. Абориген сделал еще пару шагов назад и уперся спиной в стену пещеры, но страха на его лице по-прежнему не наблюдалось. «Если ты не в себе, то лучше уходи», — посоветовал он. Я не хочу навредить тебе, но ты меня вынуждаешь. — Если тут кто-то не в себе, так это ты, урод! — про себя сказал я и снова пронзительно прорычал. Засаленные лохмы на голове психа подернулись, как от сильного ветра. Звериный страх в глубине сознания динозавра набирал силу. Нужно срочно что-то предпринимать, иначе он возьмет вверх и просто убежит отсюда, поджав хвост, как напуганный щенок. Я направил усмиряющий пси-импульс в глубины сознания ящера, и это дало результат. Динозавр начал понемногу успокаиваться. Я отошел на несколько шагов назад, пригнулся, угрожающе фыркнул и ринулся вперед, преодолевая попытки сознания рептилии все же остановить меня. Сумасшедший псионик выставил вперед уже две руки, и я понял, что на этот раз шквал огня будет сокрушительным. В какой-то миг я резко затормозил, повернул налево к своему привязанному к стволу телу, разинул пасть и вгрызся в стебли лиан, что располагались чуть выше моих рук, надеясь, что не промахнусь и не откушу случайно себе вторую кисть. — Вижу, ты передумал и решил все же принять мой дар, — произнес абориген. — Я очень рад этому, о великое создание! Я вырвал пучок лиан и отбросил их в сторону. Некоторые стебли застряли в зубах и теперь свисали из пасти. Руки освободились, и мое тело стало медленно заваливаться на бок, но на землю не рухнуло, повиснув на паре побегов. Я снова обратил свой взор на сумасшедшего. Руки его были опущены, он не готовился к атаке. Очень зря. Я рванулся к нему, со всей силы отталкиваясь массивными ногами от земли. Пирокинетик все же успел поднять руку. Что-то прокричав, он выпустил в меня густую струю пламени. Я пригнулся, и огонь опалил лишь макушку. Боль продолжала терзать поврежденные участки кожи на морде и шее, и звериный страх снова кольнул меня снизу. Но я не остановился. разинул пасть и набросился на аборигена. Ядерная бомба взорвалась у меня во рту. Я хотел прорычать, но не смог. Убийственный огонь обволок все мое нутро. Раскаленный ветер ворвался в недра моего тела, выжигая все на своем пути. Звериный страх превратился в ужас. Он вырвался из клетки, в которой я его до этого старался удерживать, и выбил меня из кресла управления. Я утратил контроль над телом динозавра. в бок ударила еще одна струя пламени, обжигающая и приносящая новую боль но я ее уже не чувствовал, вернее, не ощущал так остро, как сам хозяин тела. Я понимал, что организм создание погибает в страшных муках и даже испытал толику жалости к нему, но сам его страданий уже не разделял. Впрочем, пора мне валить с этого корабля. Я вынырнул из тела до исторического ящера, открыл глаза и увидел, что в нескольких метрах от меня огромная рептилия билась в дикой агонии, сгорая заживо. Спятивший пирокинетик уже не стеснялся и вовсю поливал своего питомца струями огня. Правда, струи эти выглядели на порядок истощившимися. Неужели его силы иссякали? Это было мне на руку. Я с трудом пошевелил освободившееся правой ладонью, с унынием глянул на обрубок левого запястья и начал выпутываться из лиан. — Прости меня, о великое создание, — прозвучал голос сумасшедшего псионика с ноткой искреннего сожаления. — Прости, но я не смог поступить иначе. Я тебя предупреждал. Гигантский ящер уже не ревел и не мотался из стороны в сторону. Раздираемый безжалостным пламенем, он обессиленно завалился на бок, а потом и полностью распластался на земле. Я же окончательно избавился от пут и свалился на холодный пещерный пол. Кровоснабжение в конечностях еще полностью не восстановилось, но пальцами рук я шевелить уже мог. Привстал, выпрямился. Быстро огляделся и, не найдя ничего такого, что могло бы заменить мне оружие, двинулся к своей поклаже, оставленной аборигеном на прежнем месте. Мучитель же мой пока меня не замечал. Он склонился над трупом динозавра, огонь с которого уже сошел, и все повторял. Прости. Хромая и подволакивая левую ногу, боль в которой разрасталась от бедра и ниже, я все же добрался до своих пожитков. Рядом с распотрошенным рюкзаком лежала перевязь с препаратами. Вытащил адреналиновый активатор, прислонил к рту и вдохнул содержимое. Кровь внутри меня забурлила, как вскипяченная смола. Я сжал зубы, чтобы не закричать от взорвавшейся в голове адреналиновой бомбы. Тут же рядом валялся энергонаруч. Я резко нацепил устройство на левое запястье и закрепил потянулся к плазмокатане, как вдруг услышал. — Ты! Он отказался принимать тебя как дар. Ты ему не подошел, поэтому он погиб, погиб из-за тебя! — Да! Чёртов ты, психопат! Во всём виноват я! Иди сюда и накажи меня! — выкрикнул я, на ходу хватая меч и вырывая его из ножен. Через три секунды я уже несся к нему на полной скорости. Адреналиновый активатор действует всего пару минут, поэтому тратить время попросту нельзя. Абориген сделал несколько шагов вперед, схватил копье в правую руку, выпрямился, а левую направил на меня. Из ладони вырвалась тонкая струя огня, но к этому моменту я активировал временное расширение и сверхскорость. Время замедлило ход, а я же продолжал двигаться в привычном темпе к своему врагу. Он что-то прокричал, звук его голоса растянулся, превратившись в тягучий бас. Я без особых усилий увернулся от струи огня, вильнул влево, запрыгнул на дымящуюся тушу мертвого динозавра оттолкнулся посильнее и взмыл в воздух, замахиваясь катаной и активируя шипастый шар в на руке. На скорость полета я никак повлиять не мог, поэтому он продолжился в режиме замедленного времени. И спятивший псионик воспользовался положением, одновременно удивив меня и заложив зерно сомнения в том, что я смогу его победить. Он резко ускорился. При этом движения его были куда быстрее моих. Похоже, способность сверхскорость была тоже им изучена. Я приземлился, но к этому времени абориген уже находился в паре метров от меня. Он чуть присел, выставив копье в мою сторону. Я рванул к нему, в последний момент ушел вправо, нанося удар шипастым шаром. Спятивший пирокинетик ловко увернулся и ткнул в меня копьем. Я отшатнулся, и наконечник лишь лизнул пластину на груди. Я тут же рубанул катаной, но абориген вовремя пригнулся. Я рубанул снова, он отскочил, выставил левую руку вперед, и с ладони сорвался пучок огня. За долю секунды до того, как пламя ударило бы мне в лицо, я пригнул голову и огонь скользнул по макушке. В нос прыснул запах паленых волос. Я сделал ловкий кульбит, на ходу меняя режим в энергонаруче с шипастого шара на цепь с наконечником. Отшатнулся от еще одной, совсем уж увядающей струйки пламени и выпустил в оппонента энергоцепь. Наконечник с захватом пролетел мимо цели в паре сантиметров. Я рванул цепь обратно, замахнулся снова, но, спятивший псионик, выставил копье в мою сторону и бросился на меня по прямой линии. Я отшатнулся, копье прошло мимо, рубанул катаной в ответ, едва коснувшись кончиком своего же плаща, накинутого на плечи аборигена. Время вернулось к привычному ритму, да и движения мои заметно замедлились. Чёртовы десять секунд пролетели так быстро, а я даже не ранил этого урода. Псих же по-прежнему находился в режиме ускоренного движения. Он ловко развернулся, плащ хлестнул по ветру и абориген нанёс боковой удар копьём. Я увернулся, хотя и сделал это с большим трудом. Отступил на шаг, меняя режим в энергонаруче с цепи на щит. Но не успел я им прикрыться, как наконечник копья аборигена, прорывая плотную ткань комбинезона на треть своей длины, вошел мне в живот, протиснувшись точно между защитными пластинами. Я быстро засеменил ногами, отходя назад. Кровь хлынула из раны, но боль еще не ощущалась. Адреналин по-прежнему кипел в крови. Правда, до того момента, как его действие закончится, оставалось совсем немного времени. В последующие пять секунд он нанес мне еще пятнадцать ударов, от большей части которых меня спас энергощит, или же защитная пластина комбинезона. Тем не менее, я успел получить легкие порезы на правой руке, шее и левой щеке. Кровь уже обильно текла из ран, пачкая не только вверх, но и низ комбинезона. В какой-то момент перед глазами промелькнуло уведомление из нейроинтерфейса. «Внимание! Получено множественное ранение! Возможно, кровопотеря!» Я успешно ушел от серии ударов, напоследок прикрывшись щитом. Но тут абориген, видимо, почувствовал превосходство и вместо того, чтобы как-то перегруппироваться, насел на меня с еще большим рвением. Я споткнулся обо что-то и повалился на твердый пол пещеры. и теперь Удары полились хаотично, по туловищу, ногам и голове. Я не успевал отражать натиск, начал перекатываться из стороны в сторону, и наконечник копья стал выбивать из пола снопы искр. Я уже не мог наносить свои удары, лишь прикрывался щитом и редко отбивал катаной копье. Нет, так дальше продолжаться не может. Вот-вот закончится действие адреналинового активатора а способности, которые мне могли бы понадобиться в бою, еще не успели восстановиться. Думать и принимать решение нужно было молниеносно, и благодаря улучшенному мышлению второго ранга я сделал это. Резко сконцентрировал все имеющиеся у меня остатки ментальной силы и выпустил в спятившего пирокинетика заряженный до пси-импульс. Абориген замер на секунду и отшатнулся. встряхнул головой и бросил на меня полный удивления взгляд. Я же быстро сменил в энергонаручий режим с щита на цепь с наконечником и выбросил левую руку вперед, целясь в горло. Маленький клинок вошел точно в шею психа и закрепился с обратной стороны. Я тут же дернул цепь обратно. Умалишенный псионик резко подался вперед, повинуясь инерции. Я сделал выпад катаной, полностью вытянув правую руку, и клинок вошел ему точно под ребра. Абориген протяжно охнул и начал заваливаться на меня. Копьем он ткнул мне в левый бок, но лезвие лишь прорезало ткань и скользнуло по защитной пластине. Я же, в свою очередь, попытался вскочить, но получилось только прижаться к нему. Мы обнялись... Я повалил его на спину, продолжая насаживать на клинок. Наши взгляды встретились, и в его глазах я прочитал искреннее недоумение. Он отпустил копье и схватился обеими руками мне за горло. Через долю секунды я понял, что больше не могу дышать. Его пальцы напоминали стальные тиски вырваться из которых не было никакой возможности. Я напряг шею и закряхтел от натуги. С хрустом провернул клинок в его внутренностях, чувствуя, что наношу этому долбанному уроду несовместимое с жизнью ранение. Однако он был таким же, как и я, обладателем нейроинтерфейса, а значит убить его не так-то просто. Из его пробитой насквозь шеи била кровь, глаза покраснели, Из полуоткрытого рта с желто-черными зубами брызгала слюна и раздавались рычащие звуки. Плюс ко всему, от него разило, как от мертвеца. И тут я понял, что силы мои иссякают. Адреналиновый всплеск утратил эффект и пошел откат. К тому же в голову ударила резкая боль, последствия пси-истощения но не успел я испугаться и принять поражение как из рта моего врага прыснула кровь зубы в миг покраснели а по подбородку потекла густая темная слюна его руки тут же ослабли пальцы разжали мне горло а взгляд затуманился через миг он весь обмяк закряхтел а через секунду замер Энергоресурс плюс двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят. Я с хрипом вдохнул воздух, закашлялся как больной какой-нибудь легочной болезнью на последней стадии и начал приподниматься. Но силы мои иссякли, и я снова рухнул на уже мертвое тело аборигена. Застонал, оттолкнулся правой рукой и перекатился направо. Теперь же я лежал рядом со своим мучителем, который чуть не лишил меня жизни. Я тяжело дышал и глухо хрипел. Сердце мое колотилось так, словно старалось побить какой-то рекорд. В голове же у меня, как красные лампочки критического предупреждения, мигали две мысли. первая Противник-то действительно оказался очень продвинутым если за его убийство начислили больше 26 тысяч единиц энергоресурса. А это, в свою очередь, наводило на размышление о том, что за то время, которое он провел на локации, ему удалось неплохо так прокачаться. И вторая. Мне срочно нужно принять кучу препаратов и обработать раны, потому что кровь лилась из меня, как вода из решета. Я чувствовал, как слабею с каждой секундой. Для верности заглянул в нейроинтерфейс, в раздел «Состояние здоровья» и ничуть не удивился значению в двадцать девять процентов. Стоило мне приподняться на локтях, как на меня навалилась новая неприятность. Все те раны, что я получил в бою, стали болеть, притом разом. Я хрипло застонал и огляделся. В голове... Гудело сотни гиперпространственных реакторов, запущенных одновременно. Взгляд никак не мог сфокусироваться на чем-то определенном, да и все вокруг как будто вертелось и кружилось. Не удивлюсь, что вдобавок ко всему я еще получил сотрясение мозга. Правда, сообщение о данном повреждении не приходило. Так что все, что происходит сейчас с моим восприятием, это последствия сильного псиистощения. Жизнь по-прежнему утекала из моего тела, поэтому я пополз в сторону того места, где остались мои пожитки. Из-за головокружения точного местоположения я определить не мог, поэтому двигался, полагаясь исключительно на интуицию. А она твердило что до цели мне еще оставалось не меньше трех метров. Вдобавок пересохло во рту, а желудок свело к голодам. Проклятые этой бактерии требовали своего. Черт! Весь мир сейчас обратился против меня. Я полз, загребая правой рукой и обрубком левой. Ногами тоже помогал но напряжение в нижних конечностях отдавало едва переносимой болью. Я кряхтел, стонал и выл, а под конец, когда до ранца с вожделенными препаратами оставался уже жалкий метр, а силы мои окончательно иссякли, даже зарыдал. Заглянул в нейроинтерфейс и ужаснулся. За несколько мучительных минут состояние здоровья упало больше, чем на 10%. Я остановился, чтобы передохнуть, расслабил руки и уткнулся лицом в холодной каменной полпещеры. Подо мной растекалась темная лужа, я уже отчетливо ощущал, как коченеют руки и ноги, и мне почему-то стало смешно. Черт возьми, я ведь уже несколько раз был на краю гибели, попадал в куда более опасные ситуации, чем та, в которой пребывал сейчас но в итоге всегда справлялся со всеми трудностями. Неужели сейчас у меня ничего не получится? Я ведь смог одолеть чертового психопата, сумел натравить на него динозавра. Так неужели сдохну сейчас, когда до спасения осталось совсем чуть-чуть? Нет, мне нужен последний рывок, и потом я дам себе отдохнуть. Я завыл и на дрожащих локтях поднялся. Маленький рывок вперед, стон, еще один рывок, опять стон, еще рывок, потом еще. На стон уже не хватало сил, поэтому я просто кряхтел. И вот это место передо мной. Ранец, перевязь, ремень и все остальное. На одной лишь силе воли я дотянулся до всего этого но мне нужны еще силы, чтобы сделать уколы и обработать раны. А вот на это меня уже точно не хватит. Я просто истеку кровью и потеряю сознание, которое и без того висело на волоске. Я с трудом дотянулся до перевязи и вынул ингалятор непослушными пальцами. Конечно, я полностью отдавал себе отчет, что применять так часто адреналиновые активаторы опасно, тем более в моем полуобморочном и изможденном состоянии. Но сейчас другого выхода я не видел. Да его и не было. Дрожащей и обессиленной рукой я поднес ингалятор ко рту, с трудом нажал на кнопку и жадно вдохнул содержимое. И снова адреналиновая бомба взорвалась у меня в голове. Я зарычал, как голодный зверь, в момент поднялся на локтях и подобрался поближе к своему обмундированию. В моем распоряжении было не больше трех минут, поэтому медлить нельзя. В первую очередь я вколол регенератор. Хоть боль и притупилась, но я все же решил сделать инъекцию болеутоляющего. Потом быстро сорвал с себя комбинезон, достал обеззараживающий спрей и обильно обрызгал им все свои раны. Кровь по-прежнему вытекала из порезов, особенно из дырки в животе. Поэтому после первичной обработки я смазал их кровоостанавливающей пастой. Голод рвал нутро. те бактерии были беспощадны и, как дикие волки, безжалостно вгрызались в мои внутренности. Осадить их Направив к ним усмиряющий пси-импульс, я не мог из-за пси-истощения. Поэтому схватил первое, что попалось под руку из еды, а это был кусок вяленого мясозаменителя, и сунул в рот. Челюсти заработали как жернова, и уже через полминуты я его проглотил. Сразу же схватил тюбик с рыбьим паштетом и выдавил содержимое в рот. Заел все это галетой и запил водой из фляги. Голод утихомирился, жажда тоже. Действие адреналинового активатора подошло к концу, и на меня накатила дикая усталость, потянуло в сон, и я не стал ему противиться. Раскинул руки и ноги в стороны и позволил сознанию хоть ненадолго отойти от дел. Не знаю, сколько я проспал, но по ощущениям несколько часов. Я распахнул веки, Первая посетившая меня мысль была настолько тревожной, что я готов был вскочить на ноги и бежать. а заключалась она в том, что меня, как и того чудика, которого мне недавно пришлось убить, оставили на локации одного. И теперь я целый год вынужден буду жить в пещере, изредка выходя на охоту на мелких динозавров, чтобы совсем уж не умереть с голоду. И все, что произошло с этим психопатом, а теперь и со мной. Все это — часть плана администрации арены, частью которого теперь стал и я. Приподнялся на локтях. Голова слегка кружилась, но уже не болела, хотя пси-истощение все еще ощущалось отчетливо. Вряд ли я смогу полноценно применять телепатию или даже обычный пси-обзор в ближайшие несколько часов. Слабость в теле тоже все еще была но более-менее нормально шевелиться я уже мог. А вот голода я не ощущал, что было весьма странно, если взять во внимание тот факт, что я проспал несколько часов. Привстал и оглядел свои пожитки. Еда и медпрепараты были разбросаны в разные стороны, но на первый взгляд. Хотя нет, кое-чего не доставало. Этот идиот зачем-то использовал один антипак, и распотрошил порцию универсального антибиотика. Еще я не досчитал запаса пищи. Помимо съеденной у меня на глазах галеты, полуумный урод сожрал один энергетический батончик. В целом не такие уж и большие потери. Могло быть гораздо хуже. Я собрал все мелкие предметы в ранец, надел комбинезон, закрепил на груди перевязь для торса опоясался ремнем и пристегнул к нему шлем поднялся на ноги и чуть растянул мышцы теперь предстояло проверить труп психа ведь на нем остались мои вещи абориген лежал на прежнем месте из его торса торчала плазма катана. я вытащил клинок обтер уже загустевшую кровь о штанину и сунул в ножны присел к трупу и тут мой глаз зацепился за что-то блестящее, лежащее на груди трупа и чуть выглядывающее из-под энергоплаща. Я откинул ткань и увидел свисающий с залитой кровью шеи голубоватый камень в грубой овальной оправе. Я сразу понял, что это такое, потому что давно носил подобный предмет с собой, правда, куда меньшего размера — кристалл Эфо. Вернее, амулет — Созданный из крупного куска кристалла Эфа и висящий на тонкой наноните. Я прикоснулся к предмету и нейроинтерфейс выдал описание. Амулет из кристалла Эфа. Самодельный. Модель. Недоступна. Тип. Украшение. Пси-накопитель. Состояние. Хорошее. Описание. Амулет из кристалла Эфа. Создан в кустарных условиях. Прямое предназначение неизвестно. Косвенное накопление псиэнергии энергии сохранение и отражение воспоминаний носителя. — Вот это неожиданность! Амулет из камня Эффа. Возможно, поэтому абориген обладал столь мощной и непробиваемой пси-защитой. Я приподнял голову мертвеца и аккуратно снял амулет. Сжал его в ладони и попытался установить пси-контакт. — Внимание! Установлен устойчивый пси-контакт! В голову хлынул поток разрозненных образов. Я изо всех сил попытался взять себя в руки и приостановить их, иначе ничего понять будет невозможно. Кристалл сопротивлялся. Он привык, что его контролировал другой разум. Меня же воспринял как чужака. Однако я попытался его успокоить, собрав всю волю в кулак и направив в псевдоразум слабенький пси импульс наполненный добродушием. В качестве подтверждения своих благих намерений «Предложил ему связаться с моим старым осколком камня Эфа». Амулет некоторое время подумал, но быстро согласился. После всех этих манипуляций разобрать смутные образы, поступающие в мой разум, стало намного легче. Амулет играл роль своего рода пси-зеркала. Он отражал некоторые обрывки воспоминаний и мыслей своего предыдущего хозяина, а я же аккуратно составлял из них общую картину. Не все было понятно. По каким-то причинам камень Эфо копировал только наполненные эмоциями переживания носителя. Но кое-что уяснить вполне было возможно. Мои предположения оказались близки к истине. Хозяина назвали Эндиго Флор, и он был участником 112-го турнира «Тысячи миров». Изначально являлся альрийским разведчиком и работал под прикрытием клерком в какой-то корпорации с труднопроизносимым названием и ненавидел свою работу. В один момент его разоблачили и отправили на арену, где дали возможность искупить свои грехи, предложив в случае победы подарить гражданство империи. Он согласился, потому что в ином случае ему грозила смерть. Получив нейроинтерфейс, он начал прокачивать свой организм, делая упор на пси-способности, но и не забывая про физическое развитие. Потом пошли смутные образы, замелькали изображения тварей, с которыми я уже имел счастье столкнуться лицом к лицу. В промежутке между этими непонятными картинками Эндиго нашел крупный камень Эфо и сделал из него амулет. Скорее всего, это случилось на локации с лабиринтом и Минотавром, ведь именно там мы впервые встретились с образцами этой инопланетной горной породы. Вероятно, бывший альрейский шпион обладал какими-то знаниями по обработке этой псевдоразумной породы, потому что обычному человеку это точно не под силу. После этого складывать элементы пазла стало легче, потому что теперь... Сам камень Эффа отражал конкретные мысли своего носителя, а не копировал лишь образы его старых размышлений как до этого. Еще из картинок воспоминаний и мыслей прошлого аллерийского шпиона можно было понять, что его нейроинтерфейс барахлил. Иногда он запускал непонятные протоколы, а потом перезагружался, а однажды даже вырубился на несколько часов. Еще у Эндиго периодически возникали мигрень и навязчивые идеи. Проще говоря, он медленно, но верно сходил с ума. Похоже, неисправность нейроинтерфейса сделала неисправным и своего носителя. Было в этом упорядоченном хаосе и еще кое-что интересное. Иногда в нейроинтерфейс приходили сообщения от какого-то Локса, который имени не называл, но представлялся создателем этих самых нейроинтерфейсов. Неизвестный давал советы и всячески помогал Альдрийцу, но взамен просил выполнить какое-то требование, о котором он должен будет заявить позже. А потом нейроинтерфейс потерял связь с центром, а Эндиго окончательно сошел с ума. Дальше замелькали виды локации, в которой я сейчас находился. Периодически мелькали образы динозавров, а особенно той рептилии, которую некоторое время назад Эндиго умертвил. Я разжал амулет и вернулся в реальность. Ощутил, как из кристалла Эфа в меня перелилась толика пси-энергии. Обработанный особым способом, камень генерировал пси-ресурс, что делало его весьма полезной штукой. Я задумался над только что полученной информацией. Вот, значит, как все случилось. Занятно. А особенно интересен момент с сообщениями от создателя нейроинтерфейса, этого призрачного благодетеля, который неоднократно помогал и мне, и от которого в данный момент напрямую зависела моя жизнь, ведь со дня на день он должен разработать средства от COVID-19. А не по его ли воле нейроинтерфейс утратил связь с центром, и свел с ума Индиго. Этот вопрос оставался без ответа. Однако мне теперь необходимо было утроить бдительность, потому что доверять этому создателю нейроинтерфейсов опасно. Но ситуация усложнялась тем, что я полностью зависел от него. Если же с Индиго было все более-менее ясно, в какой-то из моментов он утратил рассудок и углубился в локацию, где и потерялся, то причина, по которой администрация арены его не выловила и не утилизировала, оставалась для меня непонятной. Неужели Локсы забыли о нем? С другой стороны, если он был альрийским шпионом, то они, возможно, решили, что оставить его на расправу голодным динозавром будет безопаснее. Но как все это они преподнесли зрителям? Вопросов оставалось много но размышлять над ними не было никакого смысла. Этот чудак выжил. Да не просто выжил, а неплохо освоился на локации и даже завел себе нечто вроде религиозного питомца. Одному черту известно, что творилось в его голове, но теперь он мертв. Его объект поклонения тоже, поэтому все это уже не имеет значения. Я снял с трупа ботинки абул Сорвал энергоплащ и тоже надел. Поднял его копье и осмотрел. Оружие было старым, покоцанным, а значит, ценности для меня не представляло. Поэтому я почти сразу отбросил его в сторону. Что ж, свои вещи я забрал, теперь нужно понять, чем я могу разжиться в этой пещере. Должен же был этот идиот за целый год жизни насобирать чего-нибудь полезного, из разбросанных по всей территории контейнеров. В одном из темных углов пещеры я увидел груду каких-то округлых предметов. Камни? Вполне возможно. Только для каких целей этот псих собирал камни правильной овально-округлой формы? Оставалось только гадать. Может, среди них отыщется что-нибудь ценное? Перед тем, как обыскивать находку, я надел амулет, и сразу же ощутил небольшой прилив пси-энергии. Я направил ему пси-импульс, в который вложил мысль о том, что если он будет мне помогать, то я вытащу его отсюда. Как и другие подобные ему экземпляры, он не хотел оставаться на одном месте. Камень принял меня как своего носителя и теперь стал моим пси-симбиотом. Да. Угрызений совести или печали по поводу смены владельца он и не собирался испытывать. А еще интуиция настойчиво подсказывала мне, что этот кусок инопланетной породы способен на больше, нежели просто генерировать пси-энергию и копировать образы из внешнего мира. Как-нибудь на досуге займусь его изучением. Проходя мимо туши динозавра, для которого я должен был стать деликатесом, я невольно остановился. Коснулся его обгорелой черной кожи. В нейроинтерфейсе всплыло описание. Мегалозавр. Взрослый. Тип. Рептилия. С-класса. планета прородитель Земля. Состояние здоровья. Мертв. Описание. Крупный динозавр, ростом 3 метра и весом около тонны. Хищник. Имеет развитую мускулатуру нижних конечностей, из-за чего способен передвигаться с высокой скоростью. При этом из-за большого веса не может преодолевать длинные дистанции. Необходимо пополнение базы знаний. Не знаю, за каким чертом Эндиго решил сделать этого монстра своим идолом, но зверя выбрал, что надо. Возможно, когда-нибудь хотел его оседлать или использовать в качестве сторожевого пса. Тогда, наверное, должен был понимать, что для поддержания такой массы тела необходим постоянный приток свежей пищи. Впрочем, теперь в этом нет никакого смысла, ведь и питомец, и его хозяин мертвы. Я подошел к темному углу, снял с ремня фонарь и осветил груду камней. Сначала подумал, что мне померещилось, но не могли камни быть столь правильной округло-овальной формы. А потом... Потом я понял, что мне неслыханно повезло, потому что передо мной лежали не камни, это были яйца. Десятки яиц самой разной величины, от кулака до некрупной дыни. Я явственно ощутил, как на моем лице растянулась улыбка. Я словно отыскал сундук с золотом, на который до меня претендовали тысячи искателей сокровищ. Неужели мне повезло? Неужели за все те мучения, которые свалились на меня недавно, мне, наконец, улыбнулась удача? Я разместил фонарь на холодном полу так, чтобы луч падал на кучу и опустился на колени. Поднял одно яйцо, размером чуть больше куриного, присмотрелся. Нейроинтерфейс выдал, что оно принадлежало некому авимиму, небольшому плотоядному динозавру. Аккуратно положил его рядом с фонарем, принялся осматривать остальные яйца и принялся откладывать их в сторону. Через две минуты в моей кучке уже скопилось шесть мелких, два средних, размером со остроусинное, и четыре крупных яйца. Неплохой улов для начала. Следующий предмет, по всем правилам здравого смысла, тоже должен был оказаться яйцом. Но вместо него в руку мне попала пустая скорлупа, вернее оболочка без содержания. Легкая, как воздушный шар. Я пригляделся к фальшивке и понял, что она вовсе не фальшивка. Просто кто-то проделал небольшое отверстие в верхушке и вылил все содержимое. Догадаться, кто это сделал труда, не составило. Конечно же, Эндиго Флор. Но на кой черт ему вдруг понадобилось этим заниматься? Опять вопрос, ответ на который мне не узнать. Первичная радость находки стала быстро выветриваться. Я начал перебирать яйца и с разочарованием осознал, что большая их часть — пустышки. Некоторые так вообще были разбитыми, а во многих других содержалась вода. Когда из дырки в скорлупе очередного яйца полилась жидкость, в нос ударил знакомый запах — спирта, сдобренный кислой вонью брожения. И я все понял. Этот идиот гнал брагу, а пустые яйца использовал как бутылки. Я снова решил изучить те крупные яйца, которые отложил в сторону, как потенциально пригодные, присмотрелся к поверхности и смачно выругался. Они тоже были заполнены брагой, только отверстия для слива в них были тщательно замазаны глиной или чем-то подобным. Получается, только яйца Авимима были настоящими. Видимо, этот урод оставил их на закуску. Я едва сдержался, чтобы не разнести все здесь к чертовой матери. — Долбаный ты алкаш! — выругался я. — Так, стоп. Если этот сумасшедший самогонщик притащил в пещеру столько яиц, значит, где-то должны были храниться еще целые которым только предстояло стать сосудами для браги. Я поднял фонарь и осветил ближнее и дальнее пространство. Кое-где валялась разбитая скорлупа, но целых яиц я пока не видел. Медленно побрел вдоль стены, тщательно оглядывая все углы. Повсюду можно было отыскать кости и черепа ящеров, фрагменты кожи и когтей. Я нашел даже ожерелье из зубов и самодельный нож из клыка аккуратно лежавший на ровном камне. Сначала хотел взять себе в качестве сувенира, но потом передумал. Место в ранце не резиновое, а таскать ненужные безделушки нет необходимости. В одном месте нашлась примитивная система сбора воды. Капли конденсата скатывались по стене, пологой пещеры стенки и собирались в примитивные чаши, сделанные из опять-таки яичной скорлупы. Этот псих Приспособил ее везде. Возникшую была мысль выпить скопившуюся в этих емкостях влагу я тут же отбросил. Потом я отыскал изодранную жилетку, потом рваные и грязные штаны с защитными пластинами из биопластика, расколотый шлем с выбитыми глазницами, похожий на череп какого-то гуманоида. Нашел даже один ботинок без подошвы. Странно, что всего за один год вся броня так износилась. Похоже, индиго постоянно участвовал в стычках с динозаврами. Впрочем, это стало ясно по количеству яиц, которые он насобирал за все это время. Какого-нибудь пригодного снаряжения или оружия я так и не отыскал, и у меня закрылась мысль о том, что, возможно, на локации вообще отсутствуют ящики с полезным добром. Это нагнетало тоску, потому что моя одежда была уже прилично потрепана. А плазма плазмокатание и энергонаручу рано или поздно потребуются батареи для зарядки. Сейчас запас энергии в клинке составлял 71%, а в наручном устройстве 79%. Хватит еще на много часов непрерывного использования. Однако растрачивать ресурс нужно с умом. На арене никогда не знаешь, что тебя может поджидать за углом. Так и не отыскав ничего полезного, Я вернулся к груди яичных бутылок. Уставился на них с полным непониманием, как поступить дальше. На кой черт этому придурку потребовалось гнать столько браги? И из чего он ее делал? Из каких доисторических ягод? В нейроинтерфейсе мелькнуло какое-то описание, но вникать я не стал. Самый главный вопрос заключался в другом. Почему администрация арены позволила ему всем этим заниматься? Какие-то ответы я все-таки смогу выдавить из амулета, но сейчас заниматься этим было некогда. Надо выбираться отсюда и искать остальных участников турнира. Впрочем, совсем уж с пустыми руками я отсюда не уйду. Шесть мелких яиц тянули как минимум на 30 тысяч единиц энергоресурса если, конечно, администрация посчитает их достойными награды. Я подобрал яйца Авимима и убрал их в ранец, аккуратно разложив по отделам так, чтобы они не разбились. Еще раз вскользь осмотрел груду бутылок для браги, воротя нос от кислого запаха. Но все же надеясь, что при первом изучении я упустил что-то полезное, но ничего нового для себя так и не отыскал. Бросил взгляд на труп Эндиго, и в груди у меня кольнула жалость к нему. Но я быстро отогнал ее и направился к выходу из пещеры. Снаружи было по-прежнему светло и душно, на меня моментально набросилась жажда, но я ее пока утолять не собирался, воду следовало экономить. Перед входом в пещеру расстилалась выжженная поляна, кривые стены покрывал жирный слой сажи. Здесь были разбросаны местами обугленные и частично расколотые кости и черепани крупных рептилий. Похоже, индиго на этом месте часто практиковался в своем искусстве. Я решил проверить свои предположения, коснулся амулета на шее и направил ему пси-запрос, чтобы он показал, что происходило на этом месте. В мозг непрерывным потоком полились картинки из чужого прошлого. Огненные вспышки, горящие динозавры и прочее в том же духе. При этом я даже ощутил легкий отпечаток ощущений Индиго, который ясно дал понять, что он получал истинное наслаждение, когда использовал свою способность. Наверное, это присуще всем псионикам в той или иной степени. Даже у меня от осознания того простого факта, что я могу залезть в голову почти к любому человеку, чувство собственного превосходства нет-нет-да подрастает. Правда, оно тут же больно ударяется об пол, когда ты встречаешь кого-то намного сильнее и способнее тебя. И тут, при просмотре этого калейдоскопа обрывков воспоминаний, меня посетила оригинальная идея. Судя по тому количеству образов, которые мне передал амулет, Эндиго облазил всю локацию вдоль и поперек, и это означало, что он мог знать места расположения кладок яиц динозавров. Неспроста же в его жилище скопилось столько сосудов для браги. Я велел амулету остановить этот хаотичный поток скопированных мыслеобразов. Потом направил ему пси-импульс, в котором попросил показать только те места, в которых его предыдущий хозяин находил яйца. Для верности я достал из ранца одно яйцо Авимима и предложил кристаллу Эфа сосредоточиться на нем. И вот в мою память полились картинки, на которых были изображены кладки яиц, некоторые были спрятаны в траве, а иные лежали среди камней. Я решил пойти дальше». Запустил пси-обзор и велел амулету указать, где все эти места находились. При этом сделать упор на то, чтобы сам индиго до этого бывал там всего один раз. Это для того, чтобы камень Эффа не указывал мне на уже разоренные гнезда. Амулет сначала замешкался, а потом выдал результат. Я даже не ожидал, что увижу на карте столько местоположений. Похоже, индиго время зря не терял, а скрупулезно изучал местность. Небольшая кладка находилась совсем рядом, немного левее, если не сказать западнее от меня. Конечно же, привычную систему географического местоположения я применял лишь условно, потому что пси-обзор действует не совсем так, как радар или спутниковая система наблюдения. Он улавливает пси-сигналы, источаемые объектами, а эти сигналы могут по-разному отображаться как во времени, так и в пространстве. Во всяком случае, именно так я понял принцип его действия. Отличная штука этот амулет. В связке с моими развитыми пси-навыками он способен на многое. Я уже во второй раз поставил себе мысленную заметку, что нужно будет после раунда протестировать его еще на какие-нибудь функции. Стоило мне отойти от пещеры метров на пятьдесят, как я сразу же попал в непроходимые джунгли. Шел, раздвигая толстые и неподдатливые стебли руками, а потом достал катану и начал рубить отовсюду тянущиеся ко мне побеги налево и направо. Я понимал, что таким образом могу привлечь к себе ненужное внимание хищников, но мне необходимо было двигаться быстрее. Потому что я понятия не имел, когда Локсом вдруг вздумается завершить раунд. А судя по тому, что они с прошлого турнира оставили здесь человека, то не исключено, что и со мной могут поступить схожим образом. Тем более это стало бы неплохим решением проблемы со мной для Кроноса. Ведь этот ублюдок спит и видит меня в ящике для кремации. Хотя сейчас у него на повестке дня другая проблема. Он наблюдает и выжидает когда же на меня подействует его секретный препарат COVID-19. Если верить сообщению моего таинственного благодетеля, то если он не найдет средства для нейтрализации этого вещества, то мне останется жить чуть больше двух суток. Если, конечно же, раньше меня не сожрет какая-нибудь инопланетная или клонированная тварь или не убьет киборг. Размышляя обо всем этом, я вышел к ряду каменных глыб, хаотично разбросанных по небольшой поляне. К этому времени я весь взмок от пота, а во рту стало суше, чем на поверхности раскаленной планеты. Я снял с ремня флягу и сделал три жадных глотка. Пить захотелось еще больше, но я все же сделал над собой усилие и вернул емкость на место. Сверился с пси-обзором и понял, что кладка находится всего в нескольких метрах от меня. Это обстоятельство омрачалось тем фактом, что неподалеку располагалось несколько темных точек потенциальной угрозы. Не так, чтобы много, конечно, но встречаться с ними желания особого не было. Неужели это опять какие-то хищники? С противоположной стороны поляну с камнями прижимали густые джунгли, а рядом была видна узкая просека. Я чуть пригнулся и медленным шагом направился к кладке. Три серых яйца, вытянутой овальной формы размером чуть меньше 20 см, аккуратно лежали среди травы между двумя огромными валунами. И принадлежали они, если верить нейроинтерфейсу, протоцератопсу, облик которого мне был известен и без лишних объяснений. Эти создания представляли собой небольших травоядных динозавров, отличительной особенностью которых был массивный костный воротник над головой. Неплохая находка. Я двинулся к ней, как вдруг боковым зрением уловил движение справа. Потом последовал крик, отдаленно похожий на карканье, только куда более грубый и пронзительный. Я инстинктивно отпрыгнул в сторону, обнажил катану и попятился. Из-за валуна, пригнув голову, на длинной шее показался ящер, размер которого мне теперь не казался большим всего-то метра два в длину и полтора в высоту. Однако этот динозавр сильно отличался от своих сородичей, которые в целом имели узнаваемый массивный силуэт, похожее строение головы и смехотворно короткие передние лапы. Этот же имел небольшую птичью голову, вместо зубов у него был клюв, а лобовую кость дополнял овальный роговой нарост. Ко всему прочему, передние конечности этой твари были довольно длинными а пальцы на лапах выглядели сильными, с острыми, как бритва, когтями. Огромные глаза птицеподобной рептилии излучали крайний уровень возмущения. Создание открыло рот и снова жутко прокаркало. Его розовый язык, похожий на толстого червя с узкой головой, чуть высунулся из пасти. Я снова отступил на шаг, на энергонаруче активировал режим щита и встал в защищающуюся позу. Нас разделяло всего несколько метров, поэтому нейроинтерфейс еще не мог определить, что это за особь. Ящер сделал осторожный шаг в мою сторону, не сводя с меня пристального взгляда. В любую секунду я ждал стремительной атаки и был готов к ней. Но вместо того, чтобы броситься на меня, динозавр шагнул к кладке, резко опустил голову и пробил клювом одно из яиц. Желтая жижа вытекла из образовавшейся пробоины, как лава из жерла вулкана. Птицеподобная рептилия стала поглощать вожделенную добычу, широко раскрыв клюв и заглатывая желеобразную массу. — Черт! А ведь каждое яйцо — это потенциальный энергоресурс! Не доев остатки, динозавр ударил клювом по следующему яйцу и снова с жадностью начал поглощать жидкий желток. — оно ну, прочь отсюда, тварь! — закричал я и уверенно шагнул вперед, вытянув клинок вперед. Птицеподобный динозавр встрепенулся, отступил и злобно прокаркал. В глазах вспыхнула ярость. Когтистые пальцы на передних лапах растопырились, словно их обладатель собирался ими в меня вцепиться. Вот теперь, похоже, схватки не избежать. В следующую секунду он рванул в мою сторону с такой скоростью, будто сзади ему кто-то приделал реактивный двигатель. Посчитав его несильным противником, я счел ненужным задействовать способности и решил, что вполне смогу с ним совладать. Но когда рептилия оказалась рядом и нанесла молниеносный удар клювом, я едва успел отскочить, прикрывшись щитом. Псевдоматерия поглотила часть кинетической энергии, однако я все равно ощутил, насколько сильным вышел удар. Вдобавок ко всему, силы мои еще не восстановились до конца после последнего боя. В нейроинтерфейсе всплыло описание особи. Авераптор. Взрослый. Тип. Рептилия. Б-класса. Планета-прародитель. Земля. Состояние здоровья. Отличное. Описание. Недоступно. Необходим физический контакт. Необходимо пополнение базы знаний. Данные были неполные. Похоже, того контакта, который у нас только что произошел, оказалось недостаточно. Я Щер недовольно каркнул, растопырил когтистые пальцы передних лап, гребнул левой ногой и снова атаковал меня. Я опять увернулся в последний момент отмахнувшись катаной, но клинок прорезал лишь воздух. Авираптор извернулся и снова напал на меня, ударяя клювом. Щит поглотил урон, а я отскочил на несколько шагов и чуть присел, подняв меч над головой. Похоже, я не рассчитал силы противника. Ящер фыркнул, затряс головой и пронзительно каркнул. Я же сжал рукоять катаны покрепче и активировал энергетический режим. Заряд следовало экономить, но что-то я сомневаюсь, что голыми руками справлюсь с этой птицей-переростком. Авераптер тоже отступил на несколько шагов, фыркнул. Приблизился к кладке, в которой осталось всего одно целое яйцо. — Не трогай! — прокричал я и уверенно шагнул вперед. Динозавр встрепенулся и угрожающе закаркал. Пригнулся и рванул в мою сторону, как торпеда. Доля секунды, и я пригнулся и извернулся, как акробат, пропуская атакующую голову динозавра перед собой. Одновременно с этим я ударил катаной сверху вниз. Покрытый разогретой плазмой клинок прочертил косую линию на шее авираптора. В нос ударил запах горящей плоти. Ящер негодующе закаркал, отпрыгнул назад и заметался из стороны в сторону. Должно быть, он совсем не понял, что только что с ним случилось, и я решил незамедлительно воспользоваться его смятением. Рванул вперед, выставив перед собой клинок. На миг мой взгляд встретился с его, и я увидел в его глазах зачатки страха. Но отступать было поздно. Поэтому я на всякий случай прикрылся щитом и сделал внезапный выпад катаной вперед. авираптор замахал лапами, оцарапывая поверхность щита и попятился. Но клинок все же достиг цели, вошел в грудь, прямо у основания шеи. Динозавр загряхтел, задергался, снова прокаркал, и теперь в его голосе я услышал нотки страха. Но дело надо было завершить. Поэтому я ударил опять, потом повторил. Клинок оставил глубокие раны на теле создания. Авераптор уже не пытался нападать. Перестал даже защищаться. Я не проникал в его голову, но кожей ощущал, единственное, что им сейчас двигало, это инстинкт самосохранения. Выходит, особь мне попалась не самая храбрая. Динозавр не сразу решился на меня напасть, а когда все-таки атаковал, то быстро понял, что я ему не по зубам, и решил отступить. Но не все пошло по плану. Хотя, возможно, эта особенность присуща всем Аверапторам. Я мог глянуть в нейроинтерфейс и изучить более подробно описание существа, чтобы понять, в чем заключаются его слабые и сильные стороны. Но теперь не видел в этом смысла. Я побеждал, и победа мне давалась легко. Как оказалось, интуиция меня не подвела. Враг мне попался не особенно сильный. Ящер уже откровенно пытался сбежать. Он отшатнулся от моего последнего удара, который не нашел цели, и бросился, куда глаза глядят. Но к этому времени его тело уже напоминало решето. Я нанес не меньше десяти глубоких ранений. Преодолев метров пять, Авераптор на чем-то подскользнулся и шумно рухнул между двумя небольшими валунами. Тут же попытался встать, но уже не смог. Единственное, что он мог, — это беспомощно барахтаться. Я отключил в плазмокатание энергетический режим, деактивировал щит и быстрым шагом направился к жертве. Вот что бывает с теми, кто портит яйца. Негромко сказал я и вонзил клинок в полуоткрытый рот динозавра. авираптор глухо каркнул, несколько раз дернулся, но потом его глаза остекленели. Энерго-ресурс плюс девятьсот. Убрал оружие на место и тяжело вздохнул. Может, каким-то неведомым образом мне передалась частица сознания Лайсона, но я вдруг внезапно ощутил легкий укол вины за только что совершенное действие. Этот птицеподобный динозавр не хотел умирать. Он пытался спастись, но я ему не дал. Да, собственно, какого черта я вообще об этом думаю? Этих тварей создали локсы с одной целью — убивать нас или, как минимум, создавать нам проблемы. И чтобы этого не происходило, мы вынуждены уничтожать этих созданий сами. Я быстро втолкал едва показавшиеся ростки угрызения совести в землю и вернулся к кладке. Присел на корточки поднял единственное неповрежденное яйцо и осмотрел его. Оно было целым и весило, наверное, килограмма три. Я очистил его от земли и брызг желтка, и хоть делать это одной рукой было не очень удобно, справился быстро. Скинул с плеч ранец, как вдруг ощутил острый пси-импульс, исходящий от амулета. Что означал этот сигнал, я догадался быстро. Это было своего рода предупреждение об опасности. Аккуратно положил яйцо на место, привстал и огляделся. Метрах в семи от меня находился небольшой динозавр. Он кардинально отличался от всех тех, которых мне уже удалось повстречать на локации. Во-первых, он стоял на всех четырех конечностях и немного косолапил. При этом передние и задние лапы были одинакового размера и по ним можно было легко догадаться, что существо это бегать не привыкло. Во-вторых, его голову опоясывал широкий костяной воротник, а структура морды говорила о том, что питался этот ящер исключительно растительностью. С такого расстояния нейроинтерфейс идентифицировать его не мог, но мне этого и не требовалось. Я и так уже понял, что передо мной протоцератопс. Все-таки чуть-чуть в палеонтологии я мыслил. Ящер поднял морду и жалобно застонал. Позади него из густых зарослей показались еще три особи его вида. Неспешно пошли в мою сторону. Я быстро поднял яйцо, и протоцератопс, заметив это, простонал еще громче. — Прости, друг, но оно мне нужно, — мысленно сказал я и начал быстро пятиться. Динозавр громко и призывно простонал, и все четыре протоцератопса ускоренно двинулись в мою сторону. Сражаться с этими неуклюжими существами не было никакого желания. Стоило мне повернуться в другую сторону, как я увидел еще двух ящеров, косолапо, волочащих ноги в моем направлении. Похоже, они поняли, что их гнездо раззарено, и причина тому — я. «Черт, как же не хочется тратить на них время!» И я нашел решение. Плотно прижал яйцо к себе левой рукой, ладонью правой стиснул амулет и сосредоточился. Быстро сформировал пси-импульс коллективного воздействия, основой которого стал внушаемый страх опасности и выпустил его наружу. На это ушли почти все запасы пси-энергии, которые успели восстановиться после победы над Эндиго. Протоцератопсы застонали почти в унисон. Тот, который находился ближе всех, резко остановился, словно ударился в невидимую стену, замотал головой и начал отступать. Затем снова жалобно простонал, развернулся и побежал прочь. Его примеру последовали и остальные. Я же сверился с примерным местоположением следующей кладки и быстро направился в нужную сторону. Продираясь сквозь густые заросли и остервенело махая катаной и разрубая сочные стебли и листья, Я поймал себя на мысли, что мне все это надоело. Удушающая жара, провоцирующая жажду, сводила с ума. К тому же в дело опять вступили те бактерии со своим навязчивым требованием утолить нарастающий голод. Спустя четверть часа беспрерывной рубки я все же решил сделать передышку. Достал тюбик картофельного паштета и выдавил половину в рот и, почти не жуя, проглотил. Запил несколькими глотками воды и заел энергобатончиком. Мой запас пищи заметно оскудел, спасибо долбанному Эндиго. Пока перекусывал, решил, что после того, как доберусь до очередной кладки, заберу все, что там будет, и вернусь к платформе. Я чертовски устал. К тому же последний пси-импульс, который я запустил в протоцератопсов, полностью истощил мой пси-запас а без него я не смогу применять телепатию. К тому же иллюзорное солнце на искусственном небе начало заметно клониться к горизонту, а ночью в джунглях, особенно в юрский период, находиться вдвойне опасней, чем днем. Ко всему прочему, мою голову не покидала шальная мысль, что меня, как и Эндиго, могут здесь оставить до следующего турнира». Последнее меня пугало, наверное, даже больше, чем возможность внезапной смерти от ковид-19. Я на пару минут завис, глядя, как стайка огромных насекомых, похожих на стрекоз, медленно пролетала мимо, глухо шурша крыльями, но потом все же одернул себя и принялся продираться дальше. Спустя еще четверть часа утомительной рубки заросли начали редеть, и продвигаться стало гораздо легче. До места назначения я добрался минут через сорок, выглянул из-за кустов и сразу же увидел то, ради чего сюда так долго и мучительно добирался. Непроизвольно чертыхнувшись, я присел на корточки и быстро ретировался, стараясь не выдать себя. Еще на подходе я несколько раз ощутил, как земля под ногами время от времени мелко подрагивала, словно от тяжелой поступи гигантов, и только сейчас понял, почему. Возле кладки огромных темно-серых яиц, каждая из которых достигала в размере сантиметров 35 или даже 40, медленно расхаживал гигантский динозавр с темно-коричневым оттенком кожи. В высоту он достигал метров 12. При этом имел массивные задние лапы и очень маленькие, почти незаметные на фоне такого размера, передние конечности. Огромная вытянутая голова моталась из стороны в сторону при ходьбе, И даже при закрытой пасти можно было понять, что она полнилась длиннющими острыми зубами, как небо звездами. Нас разделяло метров двадцать почти пустой земли, поэтому нейроинтерфейс не мог дать этой особи описания, но мне оно и не требовалось. Я и так уже понял, что передо мной находился тираннозавр, один из самых огромных и опасных хищников Земли и визитная карточка юрского периода. Первая мысль, появившаяся в голове, была логичной и понятной и заключалась в одном простом действии – убраться отсюда как можно скорее. Убить такую тварь у меня не получится, даже в теории и при самом удачном раскладе. Это не выйдет, даже прокачай я все свои способности до последнего ранга. Хотя, быть может, изучение какой-нибудь гипермутации и перетянуло бы баланс сил в мою сторону. Впрочем, какой смысл рассуждать о том, к чему доступа пока нет? Применить на нем телепатию тоже не получится, так как запас псиэнергии был настолько скуден, что у меня гудело в голове, и любая мысль о применении пси-способности заставляла болезненно морщиться. И вот я уже развернулся в обратную сторону и начал тихо отступать, как вдруг меня посетила еще одна мысль. Зачем убивать динозавра ради яиц, когда их можно просто украсть? Внутренний голос подсказывал, что идея сумасшедшая, но вполне осуществимая, ведь я могу подкрасться к гнезду в режиме маскировки. Риск, безусловно, есть, но ведь и накануне немалая награда. Интуиция подсказывала, что одно такое яйцо тянуло не меньше, чем на 30 тысяч единиц энергоресурса. Но тут, конечно, возникал другой вопрос. Как утащить с собой все эти яйца? Ведь ранец у меня был забит под завязку. Одно только яйцо протоцератопса занимало половину емкости. А нести яйцо тираннозавра в одной руке неудобно, не говоря уже о нескольких. Придавив к земле начавший разрастаться страх, я нащупал размещенный на ремне портативный модуль маскировки и активировал его. Медленно вышел из-за растительности, присел на корточки и осторожно начал продвигаться по направлению к кладке. Тираннозавр в этот момент стоял полубоком ко мне, опустив голову в кусты. Если же он вдруг почует неладное и повернется в мою сторону, я сразу же остановлюсь. Все, что он увидит, это небольшой бугор. И я сильно сомневаюсь, что это новое образование на Земле вызовет у него подозрения. У этого гиганта слишком маленький мозг, чтобы замечать и анализировать такие вещи. Во всяком случае, я на это надеялся. Я медленно продвигался, а сердца в груди нарастало с каждым шагом. В какой-то момент снова захотелось пить, но я быстро откинул мысль об этой несвоевременной потребности. Пот струился по лбу и щекам. Дышать я старался тоже медленно и только носом. До кладки осталось метров семь, и я ускорился. тиранозавр дернулся, рыкнул и повернул голову в мою сторону. Я замер. Затаил дыхание. Динозавр наклонился, вытянул шею и полностью развернул свою массивную тушу. Смотрел он точно на меня и в его мелких глазах я видел только звериную свирепость. Через миг ящер раскрыл пасть и взревел настолько громко и пронзительно, что у меня задрожали ноги. Но я не сдвинулся с места, хотя и засомневался, что модуль маскировки включен. Или, быть может, у этой твари какое-то особое зрение. «Неужели рептилия видит меня?» Вот же грёбаный идиот, почему я просто не ушел? На кой черт мне сдались эти долбаные яйца? индиго умудрился прожить здесь целый год, а я сдохну, не протянув и суток. Динозавр закрыл огромную пасть с несколькими рядами зубов, длиной не уступавших кинжальным клинкам, и зашагал в мою сторону. Земля задрожала, как от тектонических толчков. Сердце упало, и я в полной мере ощутил неизбежность смерти. тиранозавр преодолел те несколько метров, что нас разделяли за пару секунд. Переступил через меня, сделал еще несколько шагов и снова прорычал. — Получается, он меня не увидел? Значит, я не погиб? — Черт! Нужно действовать! Сейчас же! Моментально собравшись с мыслями и решив, что удивляться буду потом, я рванул к кладке и замер возле нее. Вопрос, как перенести хотя бы одно яйцо, встал передо мной непреодолимой преградой. Но ведь не зря же я прокачал ускоренное мышление до второго уровня. Я отцепил и сорвал с себя плащ, расстелил на земле. Положил на него одно яйцо, потом второе. Хотел третье, но понял, что места не хватит. Ну и черт с ним. Завернул добычу, как в мешок, схватился за края и связал их в тугой узел. И тут динозавр снова повернулся в мою сторону. Я замер, но шумно выдохнул, и ящер это, похоже, услышал. Раскрыл пасть и снова прорычал. Прежнего оцепеняющего эффекта это на меня уже не оказало. Пора было двигать отсюда. Я подхватил сделанный из плаща мешок, активировал сверхскорость и рванул в сторону стены джунглей, именно туда, откуда пришел. Не помню, как добрался до платформы. Бежал без оглядки. Когда действие способности закончилось, я не сбавил шагу. И как только возможность активировать ее появилась снова, я сделал это. Я бежал, готовый взлететь. Несколько раз, чуть не упал но благодаря улучшенным рефлексам справился с равновесием и удержался на весу. Оглянулся лишь тогда, когда впереди показалась платформа. За мной никто не гнался. Похоже, тираннозавр так и не понял, как это прямо у него из-под носа умыкнули целых два яйца. Добравшись до платформы, я упал на ее теплую влажную поверхность и долго лежал, хрипло дыша и приходя в себя. Время от времени я слышал рядом тяжелые шаги, но не обращал на них внимания, прекрасно понимая, что все это мне кажется. Потом я начал истерично смеяться, радуясь тому, что Локсы меня не оставили здесь, как Эндиго. Более того, я пришел первым, потому что остальных участников пока еще не было. Отдышавшись, я решил завершить задание и положил собранные на локации яйца в специальный отсек. Всего я добыл 9 штук. Цель найти и доставить достигнута. Энергоресурс плюс 105 тысяч. Внимание, энергоемкость заполнена, требуется преобразование. Когда я увидел, какое количество энергоресурса мне начислили за выполнение задания, моя челюсть, наверное, шмякнулась о землю так сильно, что чуть не раскололась. А губы растянулись в самой широкой улыбке, на какую только способны лицевые мышцы. Выходит, я оправдал свой риск быть сожранным тираннозавром в полной мере, и это меня радовало. Через некоторое время вернулись остальные заключенные, но ни у кого из них добыча даже близко не дотягивала до моей. А потом раунд закончился, и платформа повезла нас в жилой блок.